Глава 21. Мы вышли на одну из круглых площадок, нависающих над ареной. Травинка тоже отбросила капюшон и до боли вцепилась в мою руку, когда на нас обратились сотни глаз. Ей было очень страшно, как, впрочем, и мне. Все задуманное, тончайший лед, на котором мы должны станцевать с врагами, не провалившись в кровавую бездну. Делегация землян оказалась почти напротив. Я хорошо видел застывшее лицо Треева, хмурого минуса. Доктор Матиас, кажется, уже понял, что события приняли неожиданный и неприятный оборот. А вот на лице Марка Кассиди даже промелькнула тень злой усмешки, словно новоиспечённый знаменосец обрадовался нашему появлению. Он не видел в нас серьезных противников. И это было очень хорошо. Говорящие с травами... Темная фигура в мантии по-прежнему скрывала лицо в тени капюшона. Однако ее взгляд обжигал даже издали. Я физически ощущал угрозу, как давящее поле, исходящее от нее. А каково было травинки? Лишь тот, кто смотрит в глаза смерти, достоин быть восходящим, — прошептал белый дьявол. — Тот же, кто опускает глаза перед ней, рано или поздно наденет ошейник раба. Как ни странно, но очередная пафосная реплика предала внутренних сил. Селенец был близок, рядом. Он мог поддержать в любую секунду. Но это наш бой. Я постарался придать девушке сил с помощью ментальных навыков, передавая свою уверенность, и вдруг понял, что подпитываюсь от нее не меньше. Вместе, вдвоем, мы были сильнее, чем каждый по отдельности. Внутренний стержень моей возлюбленной — сгибающийся, но не ломающийся под ветром чужой воли, оказался необычайно прочен, воистину травинка на ветру. «Если вам есть что сказать, назовите свои имена восходящие», — приказала Иниэс. — Пора. «Большой Тинга, мое имя Сигурд нарозов Я восходящий народа Земли, из Фригольда Неба!» — произнес я громко и рунная магия разнесла чуть хрипловатый голос по всем закоулкам Тингвеллира. — это... — Я травинка на ветру, — прервала меня девушка, гордо выпрямившись. — Я дочь Рикса Винсента Кассиди и, говорящий с травами, фламеники народа земли. Мы с Сигурдом пришли сюда, чтобы рассказать правду о тех, кто хочет говорить от нашего народа. Трейв поднял руку, намереваясь возразить, но и Иниас кивнула и сурово велела. — Говорите восходящие. Большой Тинга должен знать, что в народе земли случилось предательство, вновь заговорил я. Те, кто стоят здесь, а именно Трейв Уитли, говорящая с травами и Марк Каседи, заманили в ловушку и попытались убить нашего прежнего рикса, Веронику Максвелл. Они сделали это чужими руками, предав и истребив много восходящих народа земли. А потом тайком провели малый Тинг обманув народ земли своей ложью. У меня есть доказательства их предательства, и при необходимости я его предоставлю. — Восходящий — это дела вашего народа, — жестко прервала меня Инни С. Тот, кто сильнее, всегда берет титул, рано или поздно, ибо таковы законы единства. Большой Тинг не будет вмешиваться в ваши распри. Я глубоко вздохнул. Все-таки время, проведенные в единстве и жестокие испытания, которым подвергал меня вселенец, не прошли даром. Как бы поступил на мое месте белый дьявол? Что бы он сказал? Повинуясь на я открыл переноску за спиной, где недовольно шебуршился кыш, и Юр мгновенно взлетел мне на плечо, столбиком выпрямился на нем, придерживаясь за ухо. Изумленно пискнул, глядя на заполненные трибуны, и тингвеллер ответил не менее удивленными возгласами и смехом в мою копилку, уже пополнившуюся от дерзкого выхода на всеобщее обозрение, упало еще несколько капель славы. «Я не закончил рассказ, Кинг», — ответил я. «Малый тинг нашего народа был проведен с обманом, потому что Веронику Максвелл считали мертвой. Фригольдеры не знали, что она не утратила титул. Мы прилетели с ней на тинг, чтобы здесь, перед всеми народами круга, восстановить справедливость. Многие видели нас и подтвердят мои слова». Нас было восемь, вместе с нашим Риксом, и четверо вошли в храм, чтобы получить гвозди. Я вернулся оттуда последним, и не нашел никого в древесном доме. Никого и ничего, кроме крови и следов черных трав. Ты говоришь, что в благословении были тайно убиты люди народа Земли? Глаза Иниэс опасно сузились. Здесь, под золотым светом Элтанира, у тебя есть что-то, кроме слов восходящий? Есть я, заговорила травинка. Я была среди тех, кто сопровождал Веронику Максвелл. Прошлой ночью, когда мы ждали из храма новых восходящих, на нас коварно напали, усыпили, опутали черными травами, потом часть наших людей убили, а других похитили, в том числе и меня. Я очень внимательно следил за реакцией противников. Минос закусил губу, а на лице молодых землян, стоящих за ним, росло изумление. Понятно, они не были в курсе происходящего. Все темные дела обстряпывали Марк и его копьё. И оно уже понесло потери. Сверели и Рэнди не было видно среди присутствующих. Девушку я просто вырубил. А вот рыжий недруг вполне мог быть убит сторожевой руной, говорящей с травами. Лишняя монетка в копилку улик. Минус, если он сам не заговорщик, должен задать вопросы, что и как с ними произошло. Но это уже после Тинга. А сейчас, после похищения травинки, враги, наверное, ожидали подобного. Марк Кассиди, мрачно улыбаясь, скрестил руки на груди, говорящая с травами даже не шелохнулась, только слегка притронулась к ладони Треева, словно подавая ему какой-то невербальный сигнал. И кто же сотворил это злодеяние восходящее? Мои! Моя! Губы травинки замерли. Девушка колебалась, не решаясь переступить последнюю черту. Но я был рядом. А то, что готовила ей мать, только раздувало внутренний пожар. Моя мать, говорящая с травами, сделала это. И мой брат, мрак подобной пламени, помогал ей. Они убили и похитили всех, кто пришел бросить им честный вызов на Тинге. Они преступники и недостойны говорить от лица народа Земли. Тинг загудел. Но я не мог понять, сколько в этом шуме удивления, а сколько гнева. Инеяс подняла посох и голоса утихли. Кинг народа древа пристально смотрела на нас. «Как же ты освободилась из плена?» «Меня спас Сигурд», — ответила Травинка. «Он вернулся из храма позже остальных, нашел и освободил меня». «Ты произнесла серьезные слова», — сказала Иниэс. «Хранители и видящие проверят. Но сперва скажи, восходящая, как вышло, что ты пошла против воли своей семьи?» «Почему свидетельствуешь против своей крови?» «Во мне, Кинг, течет кровь не только матери из людей теней, но и отца земли. Я принадлежу к народу земли». Травинка гордо вскинула голову, и я невольно залюбовался точенным профилем девушки. В моменты гнева моя возлюбленная необычайно хорошела. «И не хочу, чтобы от него говорили те, кто творит зло. Моя мать и брат предали весь наш фригольд, и меня тоже. Они должны быть наказаны». «Большой Тинго слышал ваши слова», — медленно произнесла ини обращаясь оборачиваясь к делегации землян. «Что скажут люди Земли?» «Мы отвергаем обвинение этой юной леди», — презрительно бросил Трейв. «Нам ничего не известно о похищении или убийстве Вероники Максвелл». «Ты говоришь, что слова восходящие пусты? Если нет, пусть предъявит доказательство, что именно мы нарушили мир под древом». Я был готов к этому повороту. Однако говорящая с травами, вышедшая вперед, сделала ход раньше. Первые же звуки ее глубокого, волнующего голоса заставили шепчущий тингвеллер умолкнуть. «Слова моей дочери не пусты. Они наполнены чужим ядом», — произнесла она. «Травинка, что люди теней сделали с тобой? Они завладели твоим разумом? Угрожают убить твоих друзей? Мое бедное дитя! Кинг! Она говорит не по своей воле. Ее заставили сказать эту ложь с помощью рун, угроз или страданий. Большой Тинг знает, мои враги всегда хотели оболгать меня и теперь используют мою дочь. — А второй человек земли, он тоже лжет? — спокойно спросила Иниэс. а он лишь жалкая маска, предатель, посланный расколоть наш народ, — прошипела говорящая с травами. Посмотрите на него сами. Он рассказывает, что ночью вышел из храма, а утром перешагнул бронзовый порог. Он говорит на едином наречии, как восходящий, проживший много циклов. Кто помог ему? Кто дал ему звездную кровь, руны и навыки? Люди теней, жаждущие моей смерти. Лжевый предатель жил у них. Его готовили. Он давнее орудие моих врагов, с помощью которого они наконец добрались до моего дитя. «Значит, ты, Фламинника, не убивала и не похищала людей Земли!» Мелодичный голос Иниэс больше не казался приятным. «Не использовала черные травы под золотым светом?» «Многие восходящие, живущие вне золотого света, говорят с черными травами. Для людей теней они покорные слуги. И, конечно, враги использовали их, чтобы указать на меня. Но это жалкая ложь. Мой мерзкий брат из каменных луков, не способный родить своих детей, захотел забрать мою дочь. Древнюю кровь, мое дитя. Он устроил все это, он и его прихвостни. Но сегодня они поплатятся за все. Последняя фраза несла нескрываемую угрозу. Я не видел Рикса каменных луков, что стоял у меня за спиной. Но говорящая с травами, кажется, имела четкую стратегию, главной целью которой были даже не мы в девушке Фламеника не видела угрозы, а меня, вероятно, считала тайным шпионом теней еще с момента чудесного возвращения из теневых земель. Решила покончить со своим давним врагом, оборвать династию, а у нее под рукой двое наследников, как удобно. Вот только кто будет сражаться против Серебряного Рикса? Неужели она так сильно верит в своего сына? «Червивые слова!» — голос Яростного, как пламень, бурлил холодной яростью. Однажды это восходящее уже было изгнано из моего народа за убийство черными травами. Все знают об этом. Все помнят, как она лгала, извращая истину. И червевая тварь делает это вновь. Клянусь забытым, пора вырвать ее отравленный язык. Я, коготь как серебро, видел травинку на ветру в объятиях черных трав перед Тингом. Второй рикс людей теней выступил вперед. Фламеника пленила ее и хотела обменяться дарами. «Я говорю! Слова травинки на ветру не пусты!» «Вы лгали тогда и лжете теперь!» — презрительно парировала говорящая с травами. «Все знают, что люди теней подобны трусливым тенехватам в сумерках, крадущим чужих детей!» Тингвиллер вновь взорвался возмущенными возгласами. Сзади происходило какое-то движение, словно люди теней готовились к драке. Земляне напротив подобрались, тоже опуская руки на оружие. Толпа вокруг зашевелилась, зашептала тысячи голосов, словно предчувствуя большую стычку. Одни проталкивались ближе, другие, наоборот, отодвигались в толпу. Я видел кровожадную ухмылку, рассекавшую бугристую рожу Сторма сто смертей. Видел, как ветер равнин держит за плечо рвущегося вперед Лэндо. Минус тоже что-то, говорил Трейву, но тот прервал его властным жестом, приказывая отойти назад, к молодым восходящим. Тинга! Иниэс прервала перепалку, подняв светоносный посох. «Тинга!» Словно услышав ее, сверху мелькнули золотые искорки, две стреказы хранительницы сделав стремительный круг над толпой восходящих. Меня хлестнул по лицу порыв ветра. А тинг веллир утих. Кинг народа древа явно напоминала, кто здесь хозяин. Вероятно, массовые потасовки под древом сдерживала только силы и страх наказания. Страшно подумать, что могло произойти если несколько тысяч восходящих сцепятся прямо здесь, применяя свои навыки и руны. Ведь достаточно искры, и С. вероятно, это прекрасно понимала. «Довольно разговоров!» — негромко сказал Марк Кассиди, шевельнув широкими плечами. «Рикс, позволь я выдерну кое-кому ядовитое жало!» Он смотрел прямо на меня с нескрываемой угрозой. «Тинг!» — повторила С. «Пока мы слышим только слова против слов, но прежде чем вести споры и вершить суд, мы должны назвать имена. Восходящее, ваша слава слишком мала, чтобы оспорить титул тех, кто пришел говорить от вашего Фригольда». Она взглянула в нашу сторону. «А вы, люди теней, дождитесь споров, чтобы бросать вызов». И она, видевшая сотню тингов, была абсолютно права. По странным, диким для землян неписанным законом единства, опирающимся на коллективную ответственность, крайне важно было сначала определить тех, кто может представлять народы, а уже потом спорить, предъявлять претензии и вызывать на поединки. Потому что за одного восходящего отвечало все племя, а его Рикс говорил и нес ответственность за всех, не имеющий титула, не может представлять народ. Мы с Травинкой не могли ничего изменить, даже имея стопроцентные доказательства преступления. На тингвиль решались международные, а не внутренние проблемы, и нашего авторитета, славы, не хватало, чтобы оспорить мандат заговорщиков. Они стояли в иерархии восхождения и глазах круга несравненно выше. Нашей единственной целью было подвергнуть их статус сомнению, подведя почву под будущее обвинения, а при удаче еще и немного снизить их славу. Я знал, что так будет. Именно поэтому был так важен Винсент Кассиди. «Кинг! Еще не все имена названы!» — звонко выкрикнула Травинка. «И кто же будет говорить от народа земли?» — чуть усмехнулась С. Отец Травинки стоял чуть позади. Он ничем не выдал себя во время нашего выступления, с явным любопытством следя за происходящим. Лицо Винсента пряталось в тени капюшона широкими плечами и могучей фигурой тут никого не удивишь. Хватало восходящих и покрепче. Но после слов дочери Винсент Кассиди, не торопясь, вышел вперед и встал возле нас, могучий и спокойный, как горный утес. Он стянул капюшон и мрачно улыбнулся тысячам глаз. «Я!» — сказал он. Тингвеллер ахнул, а потом опять загудел, как растревоженный улей. Взгляды. Голоса, возгласы. Старого вождя землян мгновенно узнали и из уст в уста передавали его имя. «Винсент! Винсент! Винсент Кассиди!» Бежала по трибунам. Я даже не подозревал, что он был настолько знаменит. А травинка рядом прямо-таки расцвела от гордости. И не с недоверчиво прищурилась, на мгновение озарив экс-рикса лучом янтарного света. Однако тут же улыбнулась. Неожиданно мило, как будто старому доброму другу. Под новым небесным знаком единые возвращают восходящих в мир живых, спросила она. Так, Винсент Касиди? Ты почти угадала, проворчал Винсент. Кано, ты ли это? Оказавшись рядом, ветер равнин пристально вглядывался в своего старого побратима, а потом они сплели руки в крепком мужском объятии. Это ты? «Где ты пропадал? И почти не постарел?» «Долго рассказывает Доннер Веттер!» — успехнулся Винсент. Удивленный ажиотаж охватил всех, кроме землян. К такому сценарию они не готовились. Трейф был явно растерян. Минос изумлен, а Марк на мгновение превратился в восхищенного ребенка, следящего за каждым движением отца. Казалось, он не мог поверить и не знал, радоваться или готовиться к драке. И только говорящая с травами не двинулась с места, как будто возвращение мужа превратило ее в статую. Шок? Лихорадочно строит новые планы. Я бы дорого дал, чтобы сейчас залезть ей в голову. Тем временем Винсент, откашлившись, обратился к собравшимся, и его голос без усилий накрыл Тингвиль-Лир. Большой Тинг! Многие здесь знают мое имя. Когда-то я был риксом народа Земли. Тем, кто привел сюда людей земли! — добавил Ветер Равнин. — Верно, — кивнул Винсент. — Когда-то моя слава была высока, а титул... Никто его не оспорил. Я вернулся в круг. Теперь я, как прежде, буду говорить от моего народа. — Земляне, признаете ли вы меня Риксом? — Признаю, — громко произнес я первым. — Признаю, — воскликнула Травинка. «Винсент — Винсент, Фригольд провел голосование нерешительно произнес доктор Матиас. «Но новые обстоятельства. Мы должны изучить этот вопрос». «Винс, откуда ты взялся? Это вообще ты?» В отличие от предыдущих моментов, Трейв явно не знал, что делать дальше. «И что? Ты намерен делать?» «Разве ты оглох, Трейв Уитли?» сурово улыбнулся Винсент Кассиди. «Я же сказал, я вернулся и буду представлять народ Земли». Доннер ветер хватит разевать рты!» «Это лучший вариант для всех. Между собой разберемся позднее, после Тинга». «Что ты имеешь против?» «Где-то был десять лет». «Я попал в ловушку в одном домене», — прищурился к Кассиди. «Моя дорогая супруга знает, в каком именно. Она не рассказывала?» «Эй, буря моя, ты не хочешь поздороваться?» На говорящую с травами сейчас смотрел весь Тинг. Было ясно, что для нее решается все. Хламенника пошевелилась, шагнула вперед, обеими руками откинула капюшон. Длинные черные волосы тяжелыми змеями поползли по плечам, изящное татуированное лицо с яркими нефритами глаз казалось таким тонким, что оскулы можно порезаться. Красоту и самообладание говорящее с травами не утратила но она не выглядела женой радующаяся возвращению пропавшего мужа. «Здравствуй, бывший муж», — произнесла она. Шестым чувством ментала я вдруг понял, что холодный взгляд Фламеники ранил его сильнее клинка. Кассиди рассчитывал на иное, но... «Не помню, чтобы давал тебе развод. Ну ладно, нежности мы оставим на сладкое», — нахмурился Винсент, неотрывно глядя на нее. «Так что, колонисты?» «Вы признаете мой титул?» «Нет», — произнесла говорящая с травами за всех так, что сразу стало ясно, кто на той стороне главный. «Большой Тинг, я хочу говорить». «Говори, Фламеника», — разрешила Иниэс. «Моего бывшего мужа Рикса много циклов не было с нами. Он не знает, что происходило с нашим народом. Его дети выросли без него. Его жена перестала ждать его. Старые восходящие умерли» а новые получили гвозди. Он больше не Рикс народу, не отец детям и не муж мне. Народ земли избрал иных вождей согласно законам единства. Винсент Кассиди не может говорить от людей земли. «Не тебе говорить за мой народ», покачал головой Винсент. «И за детей ты не будешь говорить тоже. Дочь уже стоит рядом со мной, а сын пусть сам скажет свое слово. Марк!» признаешь меня своим Риксом? Марк Кассиди, сейчас это было особенно заметно, невероятно походил на отца. И фигурой, и лицом, и статью. Только волосы были длиннее, а лицо моложе. Но внешность одно, а дух и характер совсем другое. Сейчас он оказался перед неожиданным выбором, который решал все. И хотя восходящий пытался сохранять самообладание, на его лице отразилась внутренняя борьба. Складка между бровей, набухшие желваки, сжатые в прямую линию губы. Потерянный отец был для него идеалом, но то, что он натворил по воле матери, зашло слишком далеко. Марк не мог не понимать, что в случае прихода к власти Винсента все его преступления будут разоблачены, и за них придется отвечать, рассчитывая лишь на милость отца. А заслуживал ли он ее? И еще... Как и моя травинка, Марк был горд и амбициозен. Он шел к титулу Рикса, сметая все на своем пути. И чудесное появление отца было ему совершенно невыгодно. Я «Не знаю тебя!» — вытолкнул из себя младший Кассиди, угрюмо набычившись. «Кто ты такой? Мой настоящий отец не стал бы рядом с предателями нашего Фригольда!» Говорящая с травами торжествующе улыбнулась. На лице Винсента промелькнуло сожаление. Но он лишь крепче сжал челюсти, усмехнулся и кивнул ей и мраку. Мол, теперь все ясно, выбор сделан. Пригольтный небо не признает тебя Риксом!» — добавил Трейв, хотя это было уже и не нужно. «Хватит пустой болтовни!» Винсент слегка нахмурился. «Раз так, решим это дело как подобает восходящим!» «Тинг! Я, Винсент Касиди, бросаю вызов Трейву Уитли!» «Пусть судьба решит, кто из нас станет риксом народа Земли!» «Достойное решение», — кивнула Иниэс. «Большой Тинг признает победителя. Трейф лишь бронза, а бывший муж серебро», — сказала говорящая с травами. «По правилам он может выбрать с равного восхождения, чтобы тот бился за его имя». «И это правда», — согласилась Иниэс. «Кто выйдет от народа Земли?» Говорящая повернулась к своей группе. Выбор был невелик. Серебряным рангом среди землян обладали лишь двое ⁇ Мрак и она сама. Я был уверен, что говорящие выпустят на арену Мрака. Совершенно очевидно, что его готовили и затачивали для феонтаров на этом Тинге, передавали руны и развивали навыки. Но я ошибся. Разреши мне выйти, Рикс, склонила голову фламиника. Это мое дело. Тинг недовольно гудел и свистел. И бледный, как мел, Трейв кивнул. Этот эпизод лишал его необходимой славы. Она утекала сквозь пальцы. Но что ему оставалось делать, если настоящая хозяйка решила показать клыки? Через несколько секунд Винсент и говорящие с травами стояли на арене. Я слышал их негромкий разговор. — Ты почти не изменилась, дон Норветтер, сказал Кассиди. — А помнишь, как мы встретились, буря моя? Тоже дрались? — Помню. — ответила говорящая, и добавила после паузы, словно обрубая концы. — Но время любви давно прошло. Лучше бы ты не возвращался. — Зачем? — спросил Винсент коротко. — Еще не поздно. Ты не поймешь. Затем вспыхнул голубой покров, накрывающий арену, и феонтар начался.